Студия «Медиакнига» представляет Вальтер Скотт, Айвенго. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Надир Лепшоков. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании медиакнига.ру Вальтер Скотт